Глава пятая. Ночь выдалась холодной. Лилия дрожала под двумя ватными одеялами и никак не могла согреться. Будто кто-то нарочно забыл закрыть дверь в морозильную камеру или, что еще хуже, забыл открыть, и Лилия осталась внутри. Только она была дома, а не где-нибудь на хладокомбинате. Ей хотелось лишь одного — согреться. Вынырнувший из-под тяжести двух горячих одеял щенок мокрым носом начал тыкать Лилии в щеку. Перед сном они обычно немного играли с хозяйкой, и ему сейчас было скучно. Видя, что хозяйка не реагирует на его просьбы, он вылез наружу и улёгся прямо на соседнюю подушку. Начал пробовать на зуб один из её краёв, да так увлёкся и вошёл во вкус, с наслаждением жуя хлопчатобумажную ткань, что позабыл про все остальные желания. Лиля задремала. Сон окутывал её сознание, сводя на нет ломоту и дрожь во всём теле. уводя мысли куда-то в глубины подсознания. Вскоре она совсем перестала ощущать холод и почувствовала, как по венам начала интенсивнее бегать кровь. Кто-то своей тёплой рукой дотронулся до её лба, а затем стал гладить ей волосы и напевать какую-то песню, ещё и на французском языке. Лили захотелось встать, и она легко смогла откинуть оба одеяла, которые были на вес не тяжелее шёлковой простыни. «Не бойся». Ти сюда. Послышалось где-то со стороны, и девушка пошла на голос. Выйдя из спальни и попав в какую-то незнакомую обстановку, Лиля с интересом начала осматриваться. В сумраке старинной комнаты на том месте, где раньше было окно, стоял огромный камин. Дрова потрескивали в нём с весёлым звуком, и пляшущие язычки пламени довольно облизывали толстое полено, раскрасневшееся под ним зала завораживало своим сиянием. и Лиля не могла оторвать глаз от этого магического света. По её телу бегали лёгкие электрические разряды, и всё внутри будто бы оживало и расцветало, как первые весенние цветы и листва. Сопротивляться этому чувству было бесполезно. Да и отвести взгляд от камин оказалось уже невыносимо сложной задачей. Но буквально через какие-то считанные доли секунды огонь погас, и темнота накрыла, как огромный чёрный купол, всё вокруг. Лиля подняла руки и стала на ощупь продвигаться вглубь комнаты, пока наконец не упёрлась в стул. Тонкая полоска света показалась внезапно откуда-то справа, будто кто-то приоткрыл невидимую дверь. Что-то тень скользнуло в щёлку и снова наступила темнота. Сколько ещё прошло времени, Лиля не знала, но когда она вновь оказалась каким-то образом на пороге комнаты, то поняла, что просто стоит с закрытыми глазами. Привычная обстановка вокруг позволила выдохнуть застрявший внутри ком воздуха, и она, отнахлынувшего чувства незащищённости, сползла под верном укасику вниз. Новая волна холода прокатилась от макушки и до кончиков пальцев ног, потом обратно. Лиля потеряла сознание и завалилась на бок, не чувствуя уже ни холода, ни страха. Свитало. Лиля проснулась в своей постели от того, что начал громко лаять её любимый шериф По квартире распространился запах лилий, который исходил от огромного букета, стоявшего в красивой старинной вазе на кухонном столе. Рядом лежала карта из колоды под номером 30 с изображением лилий и профиля короля пик в левом верхнем углу. Щенок продолжал так громко лаять на огромную вазу, что у Лили начало звенеть в ушах. "Шериф, фу", крикнула она всё ещё лёжа в кровати. "Что ты там такое страшное увидел? Иди сюда". Щенок, не переставая лаять, примчался в спальню и попытался запрыгнуть на кровать, но ни одна из его попыток не закончилась победой над силой притяжения земли. Лиля засмеялась и помогла ему вскарабкаться, потянув к себе за передние лапы. Тот от радости, что хозяйка проявила к нему знаки внимания, начал облизывать её руки и пытаться дотянуться до лица. Еле сдерживая его порывы, Лиля продолжала смеяться. Напрочь позабыв, зачем окликнула любимца с кухни, а когда вспомнила, то тут же поспешила встать с кровати. А ну-ка, шериф, пошли посмотрим, что у тебя за страшный зверь на кухне спрятался, что ты не дал мне с утра пораньше поспать. Если бы ты ещё мог говорить, дружище, и ответил мне, где мой второй тапок, строго добавила она. Щенок прижал огромные уши и немного наклонил морду вперёд. Ещё не совсем понимая, о чём речь, но по тону хозяйки чувствуя, что его явно не на прогулку приглашают. Ладно, я с тобой потом разберусь, сказала Лиля и, махнув рукой, вышла босиком из спальни. Через 5 минут она уже набирала номер Ярослава и не могла поверить в то, что это не очередной розыгрыш. Объясни толком, что ты видишь сейчас перед собой? повторил свой вопрос Ярослав. Когда Лилия снова внятно попыталась объяснить ему, что произошло. У меня на кухне букет с лилиями и карта, на ней тоже лилии. Ещё этот кошмар ночной. Мне страшно, Ярик. Подожди секунду, я возьму колоду, спокойно ответил он и кинулся к журнальному столику. Бархатный мешочек с картами лежал на своём уже привычном месте и был плотно затянут тонким льняным жгутом. Повозившись немного с узелком, Ярослав спешно достал колоду и начал громко пересчитывать карты. Почему-то уверенность в том, что их уже 34, нисколько не удивила его, а наоборот, укрепила веру в то, что всё ещё впереди, и это только начало. Карты лилии там нет, конечно же, донеслось из трубки, когда он поднёс её к уху. Я, если честно, не знаю, была ли она там или нет, лилечка, откровенно признался Ярослав. Он до сих пор не мог поверить в это мистическое совпадение и отказывался сопоставлять очевидные факты, чтобы сделать выводы. Я лучше Ромке позвоню. Он уже выучил наизусть, мне так кажется, все эти картинки. Он уже сколько раз их пересматривал? Ты это, успокойся и жди. Мы сейчас приедем к тебе, ладно? Если мне, конечно, удастся его разбудить, но я-то точно буду. Жди и никому не отворяй дверь. Она была напугана и поспешила выйти с кухни. плотно закрыв за собой дверь, Шери в это время нашёл её потерявшийся тапочек и с удовольствием впился в него своими цепкими зубами. Лиля прошла мимо и не обратила на него никакого внимания. Взгляд её был рассеян, и в голове крутились обрывки ночного сна. Вопросов было больше, чем ответов, и очень хотелось послать к чёрту того, кто это всё затеял или попытался так зло подшутить над ней и Ярославом. В то, что это может быть реальностью, верилось с трудом, потому что такое не могло случиться в нынешнее время, в век высоких технологий. Разве что под действием каких-нибудь галлюциногенных веществ. Вот только ничего подобного Лилия не употребляла. Никогда. Она вернулась в спальню и открыла дверь гардероба. Пора было приводить себя в порядок и ждать, когда приедут Роман с Ярославом. Ещё надо было покормить щенка, и отследить, чтобы он сделал все свои дела в строго отведенном для этого месте, а не на одном из двух оставшихся ковров, ведь остальные уже были изрядно подпорчены. Лиля прекрасно знала, что у кошки и собаки любят ходить в туалет на что-то мягкое и пушистое, типа ковров, паласов, ковролина, вот только она на свой страх и риск оставила все ковры в квартире на своих местах и уже 100 раз об этом пожалела. Породесть, цена и навыки в характеристике ещё не дают гарантию тому, что новоявленный четвероногий друг с первых месяцев жизни будет вести себя подобающе. Хоть она и учит его ежедневно и ежедневно тренирует, но Шериф всё ещё мал и требует постоянного контроля и воспитания. Через час раздался звонок домофона, и Лиля с облегчением выдохнула, когда открыла входную дверь. Первым вошёл Ярослав и пожелал ей доброго утра. Вручив увесистый пакет с продуктами и коробку с пончиками, за ним вошёл Роман, ворча что-то самому себе под нос. Не обращай на него внимания, Лиль, он ещё не проснулся. Мне не до любезностей сейчас. Пошли на кухню, ты и карты взял? спросила она. Да, вот. Ярослав достал из кармана пальто, которое уже успел повесить на вешалку в прихожей, бархатный мешочек. На слове кухня и у Романа взгляд стал более осознанным. Он резко замотал головой, прогоняя сонливость, и принялся разуваться. Лиле очень хотелось, чтобы никакого букета на кухне не оказалось, и они все вместе просто попили чая и поговорили от души на какие-нибудь отвлечённые темы. А с другой стороны, всё-таки хотелось понять, кто и для чего пытается всё это делать и не даёт спокойно жить ей и Ярославу. Букет оказался на месте. Он был невероятно торжественен. и стоял в не менее великолепной французской амфороподобной фарфоровой вазе начала XIX века. Ярослав аж присвистнул и погладил одну из ручек в виде грифов. «Вот это я понимаю подарок», — добавил он, показывая на вазу. «Похоже на оригинал. Где карта, Лиль?» «Тут она была», — она показала на стол. «Я же тебе сказала, что там было нарисовано, и еще цифра 30. Откуда бы я взяла это?» — начала оправдываться Лиля. Надо было сфотографировать. Я испугалась, если честно. Роман зашёл на кухню и мельком глянул на друзей, потом посмотрел на букет, одобрительно покачав головой. Потом, как ни в чём не бывало, по-свойски подошёл к плите и поставил на неё чайник, удостоверившись, что тот полон воды. Сначала завтрак, а после я вам расскажу, что я нашёл об этой колоде. Он кинул косой взгляд в сторону бархатного мешочка в руках у Ярослава. Зная Романа, друзья предпочли оставить предложенный порядок действий и не идти поперёк голодного друга. Это было равносильно тому, чтобы пойти с голыми руками на разъярённого медведя. Прошёл ещё час, прежде чем ненасытный желудок Романа просигналил, что готов переваривать пищу без новых порций еды. Усевшись поудобнее, Ярослав и Лиля приготовились слушать друга, пока тот согласен был говорить. Лиля только успела забросить грязную посуду в раковину и стереть крошки со стола. «Но...» — не выдержал Ярослав и, как напоминание, достал колоду из мешочка. «Это колода Марии Ленорман», — без предисловия ответил Роман. «Французская Сивилла XIX века». «А кто?» — переспросила Лиля. «Предсказательница, вот кто. Странно, что она не так популярна со своей именной колодой, как Таро, например, или Руны». И что нам теперь с этим делать? спросил Ярослав. Я никогда не верил ни прорицателям, ни гадалкам и сейчас не верю. У меня новый туристический сезон на носу, мне пора заниматься работой, а не забивать себе голову всякой ерундой. Я тоже не верю, хоть я и женщина, скривила нижнюю губу и отрицательно покачала головой Лиля. У нас в начале марта выставка, и мне надо готовить люсы к ней, люцифера, то есть Она посмотрела на недоуменные взгляды друзей и решила сама пояснить. «Это немец по кличке Люцифер. Не знал, что у падшего ангела была национальность», сказал серьезно Роман, потом сам же первый и заулыбался. Ярослав оценил его юмор и хихикнул следом. «Да это лучший пес нашего клуба. Вам все шуточки, а мне вот ночью совсем не до смеха было. И что мне с этим букетом теперь делать? Где еще эта карта? Почему именно сейчас все это происходит? завелась Лиля и едва не начала плакать. "Ну всё, всё, успокойся, разберёмся", сказал Ярослав, решив окончательно не расстраивать её, и промолчал о том, что старикан-антиквара вообще уже нет в живых. "Давайте-ка поедем куда-нибудь и выпьем кофе, а?" предложил неожиданно он, чтобы сменить обстановку. "Потом мы отвезём тебя на работу, Лиль, а сами в офис". "Да, Ром, я согласен". "Хорошо", тихо ответила Лиля. и пошла снова переодеваться. Оставшись один на один, друзья начали тихо обсуждать сложившуюся ситуацию, и Роман одновременно перебирал колоду, тщательно изучая один рисунок за другим. В двух словах, расскажи, Ром, что ты знаешь про эту гадалку? Не особо много, сразу скажу. Родилась где-то во Франции, была, мягко говоря, уродливой, одна нога короче другой, перекошенные плечи, глаза на выкате, маленькая и толстая. «Меня не интересуют ее внешние данные», — остановил его Ярослав. «Родственники есть у нее? Когда она жила вообще и чем занималась, кроме гадания?» В XIX веке она жила, точнее, до его середины. И с детства проявляла неординарные способности, типа того, что могла четко сказать, кто находится в соседней комнате и даже назвать по имен на всех. «Родственников у нее нет?» «Ну или я плохо искал?» Ты думаешь, что мне самому не хотелось узнать, почему именно тебе прислали этот ларец с картами? Я вообще не хочу ничего думать на эту тему, но приходится. Как будто у меня мало экстрима в жизни, и я маюсь от скуки», сказал Ярослав и посмотрел на часы. «Ну так что ты там еще нашел про этого Нострадамуса в юбке? Нам скоро офис открывать. Уже почти все закончили с отделкой». В общем, эта дамочка все свое детство провела в монастыре и перечитала там всю библиотеку. продолжил Роман. Она очень любила математику и увлекалась нумерологией, была нелюдима. Дар предсказания у неё был слышен. Во Франции у неё был свой салон, и к каждому клиенту она имела индивидуальный подход и метод предсказания. Дружила с Жозефиной, той самой наполеоновской. Да, это она предсказала ей второй брак с военным и пророчила титул императрицы. Потом и самому Наполеону предрекла смерть в одиночестве и проигрыш в войне, и он, конечно, не любил её за это, даже выслал из страны. "Давай ближе к делу, Ром", сказал Ярослав. "Пока что ничего не ясно, как это может касаться меня". "Я готова, мальчики", раздался голос Лилии из коридора. "Вы там где?" "Идём уже", крикнул Роман, вставая со стула и потягиваясь. "Ладно, после договорим". Я не думаю, что всё это случайность, добавил Ярослав и наклонился, чтобы погладить забежавшего на кухню щенка. Тот радостно вертелся вокруг и был счастлив от того, что на него уже надели шлейку, а значит, вскоре он отправится на прогулку.